Глава 14. Во вселенной, конечно, события развивались позитивно, чего не скажешь о других спонтанных путешественниках. В флотах командующих Кипдига Цинши и Джаолона, проведя битву в звёздной системе Эра, они на встречных курсах обстреляли друг друга из установок Последний вздох, в результате чего провалились во временную яму, побывав в прошлом своей вселенной. в результате чего пришлось прекратить войну и заключить перемирие, перерошив в мир. Вместе стали выживать. Догадались, как действует оружие, вернее, не оружие, а установка, которая открывает порталы в другие вселенные, и принялись путешествовать, пытаясь снова вернуться домой. Увы, не получалось. А вот вреда приносили много, но не знали об этом. В очередной раз вы идеи с портала в новой вселенной принялись составлять звёздные карты. Информация с разведчиков показывала наличие планет пригодных для заселения. Всю эту информацию ещё нужно проверить, работы много. Понимая, что вряд ли найдут свою вселенную, подумывали остановиться и основать колонию. Командующий Лоун Нэ Цин распределили кому чем заниматься и приступили к планированию будущего. Пространственно-временные установки работали в этой вселенной исправно, с передвижением проблем не возникало. Внезапно пространство задрожало и завибрировало. Потом его прорезал резкий свет, исходящий от светящегося столба, возникшего из ниоткуда. Он просто появился и всё. У живых людей хватило беспокойства. Кипдига и Джао ничего не почувствовали. странности продолжались в сознании зазвучал голос не ментальный, нет, совершенно иной. Я познающий из рода творящих. Кто вам позволил разрушать пространственно-временной континуум? Кто вам разрешил разрушать основу мироздания? Кто вам разрешил путешествовать между вселенными таким варварским способом? Как вы могли посягнуть на устои бытия? Циньши и Лоун по-разному оценивали ситуацию. Отвечать не имело смысла. Высшая сущность все прочитала в их сознании. После паузы вибрации продолжились. «Странно. Вы не биологические существа, виновны в гибели биологических видов». «В прошлом вы тоже биологические существа». «Как вам удалось подняться на уровень бессмертия?» «Понятно, всему виной простая случайность». «Простое совпадение событий». Два события, которые грозят разрушить систему вселенных. Вы считали установку Последний вздох оружием, потом поняли, что это не оружие, а универсальный ключ ко всем вселенным, и продолжали им пользоваться, взламывая мембраны заражая вселенные. Цинши слышал монолог высшего существа, которое легко считывало их мысли и решил ответить: "Мы виноваты. Всё, что мы сделали случайность". причинили вред Вселену по незнанию. Если есть возможность исправить нанесённый ущерб, мы готовы. Если нужно понести наказание, мы его понесём. Любое твоё решение примём как должное. Знаю эту вашу уловку. По винную голову мечник сечёт, сечёт, ещё как сечёт. Зачем вы открыли портов в прошлое? Это навсегда изменит будущее, и не появится те, кто должен появиться после вас. Ждите меня здесь и ничего не предпринимайте. Просто ждите. Мы тебя поняли. Просто ждите и ничего не делать. Стоп, свет исчез. Вибрации прекратились, обычные люди пришли в себя. Произошедшее выходило за рамки познания. Цень, ши, ты с кем общался? Откуда он? Кто такие тварящие? Лон задавал вопросы, не надеясь получить ответа. Но Циньши ответил. «Я общался с высшей силой. Он оттуда», — показал Циньши пальцем вверх. «Кто такие творящие, я не знаю, но твердо знаю одно. Мы попали в серьезную переделку». На самом деле так и было. Познающий прибыл во вселенное, которое затронуло временная нестабильность. Самое, надо сказать, опасное, которое могло коллапсировать вселенное как в прошлое, так и в будущее — А последствия для мироздания были непредсказуемые. Бросив взгляд на гомерность развития кластера, сразу понял причину. Два флота существ, которые владели технологией пролома мембран вселенных, и что самое плохое, взлома временного континуума, то есть они могли вламываться в прошлое и будущее как по горизонтали, так и по вертикали. Вселенные под таким воздействием могли начать коллапсировать. Некорректное использование временных констант чревато катаклизмами даже в абсолюте. Что интересно, эти существа только отдаленно начинали понимать, чем владеют. Поэтому экспериментировали, перемещаясь во времени. Почему-то у них получалась именно такая история, а не взлом мембран. Впрочем, такое влияние еще губительнее сказывалось на мироздании. Существа, несомненно, разумные и очень похожие на людей. Да, в общем-то, среди экипажей имелись биологические особи и кипернетические, с очень сложной системой существования и осмысления происходящего, но гораздо умнее биологических существ. Второй флот и вовсе в прошлом «Медузы», но продвинутые, которые смогли очень быстро эволюционировать. Как? Он не мог найти информацию в их сознании. Когда образовал часть себя среди флотов, то понял, что не ошибся, а не отреагировали ожидаемо. Вступать в переговоры не стал, смысла не видел, потому как знал их поведенческие мотивации. Поэтому оставил флоты на месте и занялся стабилизацией временного континуума, который подвергся деформации. Закончив стабилизацию, вернулся, вставал вопрос, как действовать дальше. Вариантов несколько. оставить в этой вселенной и пусть образуют колонию или уничтожить да, уничтожить, кстати, оптимальный вариант, который гарантировал дальнейшую стабильность и освобождал от хлопот. И третий связаться с Алексом и посоветоваться, учитывая, что они люди. Выбрал третий вариант, хотя очень хотелось второй. Алекс ответил сразу: "Познающий, привет. Как у тебя дела?" Всё нормально. Стабилизировал временной континуум в цепи измерений по векторам распространения. Нейтрализовал и обособил народное вмешательство. И вот как раз по этому поводу хочу посоветоваться. Они, люди-киборги с особой организацией, ведут себя послушно. Что с ними делать? Может, уничтожить? Уничтожать не стоит. Отправь их по координатам в вселенную Канише. Там сейчас Георгий Он разбирается со всеми, кого мы вытаскиваем из пространственно-временных континуумов, как занозы. Про занозы метко. Алик, зачем мы с ними возимся? Ведь в будущем только проблемы от этого. Познающий из рода творящих. Создатель. Заметь, какие у тебя знания. Ты создаешь, а не уничтожаешь. Если появляется такое желание, то причина может быть только одна. Влияние хаоса. — Я не подумал об этом. Провожу самодиагностику. — Ты тоже посмотришь, когда встретимся? — Хорошо. Сбрасываю координаты и отправляю флоты Георгио. Познающий, но появился среди флотов нарушителей и дал координаты следования. Те внимали с почтением. — Ввожу поправки в ваши установки, которыми вы воспользуетесь для пролома мембран вселенных. Воспользуйтесь ими в последний раз. по этим карте на там находятся ваши суплеменники. Старт по готовности. Ответа не слышал, он его не интересовал. Ввёл последовательность в установки кораблей, образовав пространственно-временную континовую безопасный коридор, и флоты стартовали. На этом всё. Нужно поздороваться с Георгием Энтоленденом. Давно не виделись. И последовал за флотами. В звездной системе Орфов вновь возник фейерверк из порталов, которые выпускали корабли Кипдиго и Джао. Но что удивительней всего, так это столб света в центре, похожий на джет-квазара. Познающий поосторожнее. Твоя энергия может все сжечь вокруг. О, Алекс, ты уже здесь? Да, закончил с делами, вытащил флоты и теперь с ними разбирается Георгий. Познающий убрал джет другое измерение. И теперь стало давать лёгким сиянием. Георгий, приветствую тебя, давно не виделись. И я тебя приветствую, познающий. Я всегда на виду, можешь прилетать в любое время. Хорошо сказано, в любое время. Только времени нет, всё время в делах, некогда остановиться. Даже детей давно не видел, наверное, уже выросли. В чём же проблема? Слетай. Дети это святое. И то правда. Алекс, ты не против? Лети. Только будь на связи, и главное — осторожность. Спасибо. До встречи. Опять улетел на несколько тысяч лет. Вряд ли. Ситуация сложная. Кое-что удалось спасти, но кое-что мы потеряли. Кластеры мироздания удалось сохранить. Локальные коллапсы нескольких вселенных не имеют решающего значения, хотя их жалко. Два флота вернул тебе познающий, как... Как думаешь, распорядиться так же, как и с другими. Те, кто захочет остаться на станции и сражаться с тёмными силами, пусть остаются. Остальные пополнят ряды колонистов Маршала Свелла и императора Светлова младшего. Понятно. Решил колонизировать звёздную систему Каниши, смотрю, логун очень доволен. В принципе, есть крепкая основа. Разрушено много, но всё можно восстановить. Вечная жизнь даёт такую возможность. есть и биологические и разумные виды и даже люди. Отлично, значит, возродится полноценная биологическая цивилизация. Какие планы? Куда дальше? Ты, отец, разбирайся, устраивай вновь прибывших, когда закончишь, сообщи. А я пока наверх, нужно посоветоваться. Договорились. Алекс растоял, оставил Георгия с ворохом проблем. Впрочем, достаточно приятных Впервые за тысячи лет пополнялось и население, и флоты станции. С другой стороны, Георгий понимал, что не так просто ему разрешили пополнение. Скорее всего, грядут серьезные события. Вероятно, какой-нибудь масштабный рейд. До сих пор приходилось мирить цивилизации разных вселенных, но не более того. Их технический уровень не позволял противостоять другим флотам космической станции. Поэтому всегда обходилось без потерь. — Здесь стоит отметить, Георгий никогда не рисковал экипажами своих флотов и учил капитанов и командующих беречь каждого члена экипажа. Связался с Деном и попросил разобраться с прибывшими флотами. — Если будут желающие пополнить флот станции, пусть пополняют. — Понял, император, сделаем. Талис не верил своим глазам. В звездной системе открывались порталы, и оттуда появлялся флот не кого-нибудь, а Лоона. И транспондеры подтверждали. Коды совпадали. Немешко я связался прямо из управляющего центра станции. «Лоон, приветствую тебя в звездной системе Орфа в цивилизации Канише!» «Избранный Талис? Вы? Невероятно! Вы же погибли тогда в первом бою, пропали вместе с флотом Кибдиго!» «Не пропали?» а попали в другую вселенную. Можешь не продолжать. У нас та же история. Талис его перебил. И вы тоже, и я, и многие другие, кроме Сьюис, пожалуй, Лоун, у тебя такой выбор. Ты можешь остаться здесь и строить новую цивилизацию. Второй вариант летишь со мной на станции Надежда, то есть вступаешь во флот станции. Пока не отвечай. Посоветуйся с экипажем и определись. Как только будешь готов дать ответ, свяжишься со мной. Договорились? Та же история произошла и с Цинши. Увидев латки Брига, обрадовался, а когда на связь вышли Светловы, отец и сын. Потом маршал Свел, и вовсе радости конца не было. Обсудили ситуацию, рассказали, что здесь происходит, и, конечно, предложили выбор. Имея в виду, люди и другие биологические виды остаются здесь без вариантов. В общем, дай свободу выбора экипажам. И ещё плохая новость. Нашей вселенной больше нет. Всему виной применение оружия Последний вздох. Из-за него вселенная коллапсировала. Жаль, столько трудов положено, столько жизней. Делать нечего, нужно жить дальше. Нити не, тяни, как только примешь решение, сообщи. Людей уже можно отправлять к Свело. Он организует для них отдельную колонию. Почему отдельно? Подумай сам. Мы живём вечно, а они всего ничего. Так что их нужно беречь и лелеять, потому как их очень мало. А излучатели есть на планете, без них ничего не получится. А вот об этом я не подумал. Как-то привыкли жить, считая этот атрибут обычным делом, хотя зависимы от них напрямую. Мы чуть не погибли в одной из вселенных. Там энергия из нас просто высасывала. Чудом удалось уйти в другую вселенную. Цинь-ши связался с Лоуном. Все-таки вместе преодолели много трудностей и побывали не в одной переделке. «Командующий, как настроение? Как тебе ситуация? Что решил?» «Привет, Цинь-ши, я в растерянности». «С одной стороны, все хорошо, перестали мотаться по вселенной, а с другой — опять выбор». Невероятно, Наталис дал возможность самому определиться, что делать дальше — остаться или лететь с ним. Возможно, за это время он тоже изменился. Что ты решил? Пока не знаю. Думаю, вот и я думаю. Здесь остаётся император Светлов и Свел, остаются Кибдига, КГ и люди. Есть небольшое количество джао. Колония будет совместная. Мы все ассимилируемся в одну цивилизацию. Невероятно. Поверить в это трудно даже сейчас, а в прошлом никто и подумать о таком не мог. «Наверное, я останусь. Кто-то должен защищать новую цивилизацию. Да и Джао нужно руководить, для них это важно. Хорошее решение и правильное. А я, пожалуй, присоединюсь к экипажу станции «Надежда». К Светлову-старшему». «Тоже неплохое решение, учитывая, что здесь остается много экипажей Кипдиго и Межгалактического Союза». Талис ожидал однозначного ответа от Лоуна, не сомневался, что он полетит с ним, И когда тот отказолся, растерялся. Лонн проявил волю и самостоятельность, обосновал свой отказ лететь с ним тем, что нужно кому-то остаться и помочь оставшимся Джао в становлении. Неожиданный ответ и очень мудрый. Что же, это твой выбор. Те, кто пожелает лететь со мной, жду на станции. Действительно, такие были. Согласилось лететь стали сан трети часть флота, что немало. В целом Талис остался доволен, флот пополнился. Такой же разговор произошёл и у Сергея Светлова с Цинши. Он не давил на него, предоставив полную свободу выбора, и тот решил лететь. Отлично, командующий, жду на станции. Командующий Дэн подскажет, как попасть на транспортный уровень нашего флота. Хорошо, скоро буду. Ситуация разрешилась, и командующие определились, как поступят в дальнейшем. Те, кто оставались, получили последнюю инструкцию от Логуна. Амазонка оставалась. Он передал ей все коды от наиболее секретных баз, предупредив, чтобы использовала их в крайнем случае. Сама Амазонка осталась с удовольствием и утянула на родину. Тянула туда, где её создали, где сделали мобильные версии. Она хотела участвовать в организации новой цивилизации. Понятно, что ею готова на роль в правительстве цивилизации, где она станет координатором новой цивилизации. Коктейль получился серьезный, если сюда добавить еще и кониши, которых в скором будущем разбудит Амазонка.